Кино и любовь в одном флаконе. Стреча будущих супругов произошла осенью 1976 года. Отметим, что тот год для Абдулова оказался весьма успешным, как в личном плане, так и в творческом. Например, именно тогда он начал активно сниматься в кино, записав на свой счет две кинороли: одна выпала на художественный кинематограф, другая на телевизионный. Назовем эти фильмы "72 градуса ниже нуля". Главная роль Лёнька Савыстиков и т е л е фильм «Двенадцать стульев» роль инженер Эрнест п а в л у и ч щ у к и н Несмотря на то, что в первом случае это была главная роль, а во втором второстепенная, громче всего суждено будет прогреметь именно последний. Экранизацию знаменитого романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» осуществил на ТВ дебютант г л а в р е ш л и н к о м а Марк Захаров. Учитывая то, что он был крестным папой Абдулова, неудивительно, что тот был приглашен на одну из заметных ролей в этой экранизации. Как мы помним, именно Щукин был мужем небезызвестной Элочки Людоедочки, у которой Остап Бендер выкупил сразу два стула. Между тем в этом фильме Абдулова впервые пришлось в кадре обнажиться в эпизоде, где его герой оказался голым на лестничной площадке после того, как попытался докричаться до дворника. И случайно захлопнул входную дверь. Именно там его плачущего и намыленного изостает о с т а в Бендер, его роль исполнял Андрей Миронов, после чего великий комбинатор с помощью ногтя открывал замок во входной двери инженера, а тот в благодарность вручал ему один из вожделенных стульев из коллекции мастера Гамбса. Во время съемок в этом фильме Абдулов едва не погиб в авиакатастрофе. Вот как об этом вспоминает актер Георгий Мартиросян. Я отчетливо помню тот день, 28 ноября 1976 года. Мы летели из Москвы в Питер. Билеты нам всегда делала знакомая Лена из интуриста, так что нас кругом сажали первыми. В тот день была жуткая погода, все рейсы задерживали. Мы занимаем свои места, салон еще пустой, сидим так минут двадцать. Потом появляется бортпроводница: "Вам нужно пересесть в другой самолет, он полетит первым". Мы пересаживаемся и спокойно улетаем. А через два дня, когда уже вернулись в Москву, мне звонит Лена и запинающимся голосом спрашивает: "Это ты?" Я говорю: "Да". "Нет, это точно ты? Да, точно я". И тут она рассказывает, что самолет, на который нам д о с т а л о билеты, упал в Шереметьево при взлете. Тогда про это в ы ш л а только одна маленькая заметка в известиях. За два месяца до этого случая в сентябре 1976 года а б д у л о в познакомился с Алферовой, которая именно в том году поступила на службу в труппу Линкома. Причем на Ирину ее будущий супруг произвел не самое хорошее впечатление. Почему? Вот как она сама вспоминает об этом: нашу первую встречу с Сашей я до сих пор помню до мельчайших подробностей. В то сентябрьское утро у меня было какое-то фантастическое настроение. Я бежала на свой первый сбор т р у п п в в Ленкоме. Видимо, счастье настолько меня переполняло, что люди оборачивались вслед. Возле кинотеатра Россия какой-то молодой человек спросил: «Простите, а можно с вами встретиться?» Я ответила сияя: «О чем вы? Неужели вы не понимаете? Я иду в Ленком. У меня сейчас первый сбор трупы.» Здесь же у кинотеатра какая-то женщина торговала астрами. Парень схватил все цветы из ее ведра и вручил мне. С огромным букетом я в п о р х н у л а в театр и вдруг столкнулась с Абдуловым. Он сходу что-то начал мне рассказывать, а у меня в голове проносится мысль: вот что мне в жизни точно не грозит, так это роман с ним. Саша показался таким нескладным, некрасивым, волосы какого-то нелепого рыжего цвета. но тем не менее я стояла рядом не уходила слушала хотя Абдулов нес сущую несуразицу в этот момент к нам подошел Янковский посмотрел на меня потом на Абдулова слегка нагнул голову и показав на меня рукой з а г о в о р щ и ц к и так сказал ему о твоя жена вообще вспоминая Олега до сих пор поражаясь его прозорливости интуиции мудрости Говорит и р и н а л ь ф ё е р о в а Мне всегда жаль бывает людей. Зачем они столько денег на цветы для меня тратят?